10. Перед глазами моргала красная предупреждающая надпись. «Ваша учетная запись, РАД-233, заблокирована». Ян слегка дернул поводья, приподнимая маску, и провел ладонью по вспотевшему лицу. Эмоционально и морально он был попросту раздавлен. Он и сам не верил в то, что ему удастся спасти жизнь другу. Ян обернулся, заглянул в узкое мутное окошко, расположенное под крышей повозки за спиной возницы. Тит лежал на полу и был все еще без сознания. Из-под повязки, наскоро сделанной из рукава рубахи, сочилась кровь. Ян понимал, что действовать пришлось спонтанно, быстро, надеясь на авось. Часть его полагала, что он все сделал правильно. И эта первая часть, как губка, впитывала информацию и ориентировалась в сложившейся ситуации, словно рыба в воде. Но вот другая часть непрерывно ворчала, ругалась, осуждала его и разводила костер внутренней паники. Он понимал, что по-хорошему нужно было спрятаться, найти стерильные инструменты и более или менее чистое помещение а уж потом вырезать к чертовой матери эту железку из шеи товарища. Затем было бы неплохо немного переждать, продумать дальнейшие действия. Но, как обычно, для всего этого не хватило времени, самого драгоценного ресурса в жизни человека. Последний запрос показать карту местности к радости Яна был исполнен. Поэтому теперь под назойливо моргающей надписью «Ваша учетная запись РАД-233 заблокирована» виднелся неровный контур, очерчивающий некое подобие круга радиусом около 10 километров. Район патрулирования смотрителя с идентификатором РАД-233. Внутри неровного контура были схематично изображены дороги, леса и извилистая речка расположенная к северу от сиротливо стоявшего почти в самом центре этого круга Ивергрея. Ян внимательно изучил каждую деталь, каждый квадратный сантиметр карты и увидел очерченное линиями место, россыпь прямоугольников, наверняка обозначающих дома или иные постройки. Над одной из таких горсток прямоугольников было написано «Жилой лагерь», над второй отделенной от первой прямой линии. База. Сориентироваться было несложно, учитывая масштаб карты и точность обозначений. Ян позвал его Тит, медленно вращая головой. Его голос был сиплым, тихим, глаза бегали из стороны в сторону. Лицо исказилось недоумением. Сейчас он лежал между двух рядов пассажирских сидений в повозке, которую они угнали с Яном. И пугало его не столько скверное положение дел и плохое самочувствие, сколько насыщенность разноцветного мира. Глаза, словно ненасытные пиявки, впивались в яркость и в пропадающую тусклость окружающих его предметов. Неровные хороводы точек, пляшущих перед прозревшими глазами, начали исчезать. Тит мысленно сосредоточился и вспомнил, как катился кубарем в непроглядную пелену, из которой на него поглядывали остроконечные ели, как начал задыхаться, терять сознание. В какой-то момент ему даже привиделось, что хвойные великаны потянули к нему свои колючие ветвистые лапы, и тогда дымка обрела образы безликих и дорогих ему людей. Они говорили с ним, улыбались ему, Уходили в туман, и на их местах появлялись другие, а затем — боль. Резкая вспышка боли в области шеи. Сдавленный выкрик. Кричать во все горло просто не было сил. И темнота. «Ян, что произошло?» Сид протянул руку, ухватился за спинку ближайшего сиденья, Попытался подняться, но замер, разглядывая коричневую кожу, которым оно обтянуто. Цвет собственного тела, запачканной рубашки. В этот момент повозка резко остановилась. Его тело по инерции дернулось, и он снова упал на пол. Морщась от боли, Тит приложил ладонь к промокшей от крови повязки. «Очнулся!» — воскликнул Ян, запрыгивая в повозку. «Я очень рад!» Он присел на одно колено, аккуратно отодвинул в сторону повязку на шее Тита и осмотрел неровный надрез поверх шейных позвонков. Орудовал Ян не скальпелем, да и не был он хирургом с опытом. Более того, он вообще не закончил никаких медицинских курсов и очень боялся крови. Но в экстренных ситуациях выбор делался чрезвычайно быстро поэтому в его трясущейся руке мгновенно оказался складной нож из кармана Тита, и именно поэтому на время опасного процесса он изгнал дурацкие пугающие мысли. Просто принялся извлекать дискообразный передатчик, чтобы спасти друга. «Что произошло?» Тит приподнялся на локтях и тут же скривился от пульсирующей боли и головокружения. «Бунт на корабле!» Ян криво усмехнулся. «Ты потерял контроль над ситуацией и почти умер, а я тебя вроде как спас». Он выдержал паузу, наблюдая, как цвет кожи Тита становится бледнее на глазах. «Нам нужна медицинская помощь. Ты потерял много крови. Видимо, я перестарался с глубиной надреза. Прости». «Мне холодно». Произнося эти слова, Тит пару раз клацнул зубами, словно его только что вытащили из ледовитого океана, куда он случайно упал, когда прогуливался по заснеженному берегу. «Пошли!» Ян помог ему встать, и они выпрыгнули из повозки. Ни тумана, ни мглы, ни других смотрителей здесь не было. Тишина, щебетание птиц, чистый воздух, и медленно плывущие облака, подкрашенные лучами предзакатного солнца. Запах хвойного леса, лохматые ветви которого имели разный зеленый оттенок, от салатового до темно-изумрудного. На полях россыпь мелких цветов с желтой серединкой и ореолом из голубых лепестков вокруг нее. «Идти около километра» сообщил Ян, указывая на асфальтовую дорожку, что рассекала собой небольшую полянку, убегая вглубь леса. И, казалось, растворялась за неровными рядами деревьев. И что там? Тит недоверчиво глянул в ту сторону, куда вела тропинка. Судя по всему, жилой лагерь и база смотрителей. Ян пожал плечами, поднял маску так, чтобы теперь она закрывала макушку головы. Там наверняка есть медсанчасть. По крайней мере, я видел Красный Крест на одном из зданий. Он ткнул пальцем в капюшон, из-под которого торчал нижний край маски. Если там нас встретят смотрители, то скажу, что поймал беглеца и нужна помощь, а дальше что-нибудь придумаем. Выходит, мир не погиб тогда, во время войны. Сид посмотрел на небо, закрыл глаза, замер, слушая пение птиц. Затем грустно улыбнулся. «Я думаю, не было войны», — ответил Ян. «Думаешь, войны, мир...» Изумленно распахнув глаза и приоткрыв рот, Тит задумался. Слова Яна прозвучали, как полная ересь самого сумасшедшего человека из выживших в этом огромном загубленном мире. Но он чувствовал, что его друг прав. Об этом кричали факты об этом говорил разноцветный пейзаж окружавший их и чистый воздух не знаю нюансов ян развел руками но мне кажется это не сон и не галлюцинация здесь и сейчас уверен в одном он подошел к титу внимательно посмотрел в его глаза нужно больше информации и нам не помешало бы иметь незаблокированный идентификатор и еще одну маску, чтобы снова получить доступ к их данным. А еще... Неплохо бы взять в заложники болтливого смотрителя, готового без особых проблем поведать нам хотя бы суть происходящего. Рассуждаешь, как бывалый преступник. Тит недоверчиво покосился на друга. Ошибаешься. Ян взял его под руку, чтобы помочь идти. Не преступник, а человек, желающий знать правду. Эммм... И тот, кто, несмотря ни на что, хочет, мать его, жить в этом разноцветном мире. Асфальтовая дорожка довела двух путников до двустворчатых металлических ворот синего цвета. На каждой из дверей ровно по центру был нарисован силуэт человека, только вместо рук у него были схематично изображенные крылья. А туловище опоясывали два бледно-желтых эллипса, верхние части которых огибали плечи, а нижние уходили за спину в область бедер. Ворота эти выглядели ярким пятном, выделяющимся на фоне серого забора, разбегающегося в обе стороны от ворот бетонными плитами. Верхняя часть которых была украшена спиралью из колючей проволоки и сутульными фонарями, смотрящими сквозь нее. Неуверенно подняв руку, Ян нажал красную кнопку звонка, расположенную на стене справа от ворот. Где-то там внутри заиграла негромкая песклявая мелодия. Прожужжал механизм, поворачивающийся к путникам камеры видеонаблюдения. Кто-то с той стороны разглядывал пришедших. Примерно с минуту ничего не происходило. Затем внутри массивных ворот послышались щелчки. Одна из дверей распахнулась, и оттуда выглянул мужчина с автоматом в руках. На нем не было маски, не было и свободного плаща с капюшоном, как у смотрителей. Но боевая экипировка выглядела внушительно. На голове военная каска, глаза закрыты защитными очками, зеркальная поверхность которых отражала растерянные лица пришедших. Из-за ворота комбинезона болотного цвета вдоль идеально выбритой скуластой щеки куху тянулся провод от гарнитуры. Грудь закрывал бронежилет, на который в шахматном порядке были нацеплены подсумки с запасными магазинами. На ногах — военные берцы. Ян с трудом проглотил слюну. Он не знал, что нужно сказать или сделать, чтобы войти на закрытую территорию легла слабая надежда, что в их глазах он будет обратом смотрителем, союзником, а значит, все может пройти гладко. Повисла напряженная пауза. «Поймал беглеца!» — наконец радостно воскликнул отворивший ворота. «Молодец! Проходи!» Он опустил автомат и толкнул свободной рукой тяжелую дверь, чтобы та открылась поширше. Дружелюбно улыбаясь, охранник жестом пригласил их пройти внутрь. Ян кивнул и сказал, «Объект ТАН-145 нуждается в срочной медицинской помощи. Веди его в лабораторию к доктору Резникову». Военный кивнул в сторону двухэтажного здания, расположенного за небольшой цветочной клумбой справа от ворот. «Принято!» Ян немного присел и перехватил поудобнее руку Тита. «Ты уж извини, помочь не могу. Пост покидать запрещено!» Военный искривил плотно сомкнутые губы и пожал плечами. «Сам разберусь. Спасибо!» Ответил Ян, и они зашагали дальше по все той же асфальтовой дорожке. Только теперь она виляла и разветлялась в стороны не по лесу, а по территории жилого лагеря смотрителей. «Зачем мы сюда пришли?» Тит вытер под со лба и прокашлялся. Выглядел он очень плохо. Бледное лицо, под полузакрытыми глазами проступали синяки, одежда насквозь пропиталась потом. Тело горело и еле заметно дрожало. Слова давались с трудом, как и шаги. «Тебе нужна помощь», — ответил Ян. «А мне нужна правда». Он снова осмотрелся по сторонам. Первое, что бросалось в глаза, это идеальная чистота, декоративно подстриженные кусты, цветочные клумбы и компактные, аккуратные застройки, арочные ангары и домики с квадратными табличками синего цвета. Внутри каждой таблички была белая надпись «Корпус» и его порядковый номер. Над всем этим возвышались две высокие трубы, из которых шел дым. Здесь не наблюдалось суеты. Машин, повозок, лошадей, разгуливающих туда-сюда людей. Казалось, что улицы и здания просто пустовали. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь щебетанием птиц и гудением внешних блоков кондиционеров, что висели на разноцветных фасадах зданий практически у каждого окна. Ян посмотрел сквозь витки колючей проволоки. За периметром жилого лагеря виднелись ряды верхушек высоких деревьев. Ничего удивительного, ведь городок находился в лесу. Не успели они ступить на крыльцо здания, в котором находилась лаборатория, как навстречу вышел сутулый старик, в очках и белом медицинском халате. Через линзы больших очков в черной оправе, что были сдвинуты кончику крючковатого носа, были видны широко раскрытые глаза. В них плескался огонек безумства и фанатизма. По крайней мере, так показалось Яну. «Добрый день, Рат-233!» — поприветствовал старик-смотрителя. «Я же просил в жилом лагере не устраивать этот маскарад!» Сплеснул руками старик, возмущенно приподнял бровь и добавил. «Будь любезен, сними эту ужасную маску!» Ян послушно стянул маску, на всякий случай скинул капюшон. Без этих атрибутов, стоя перед незнакомым человеком на территории неизвестного ему поселения, Ян чувствовал себя беззащитным, уязвленным. Хотя так и было на самом деле. Из-за спины человека в белом халате вышли двое военных в точно такой же экипировке, как и охраннику ворот. С серьезными, будто высеченными из камня лицами. Не проронив ни слова, один из них подхватил под руку Тита и повел внутрь здания. Ян последовал за ними. Проходя мимо старика в халате, он бегло прочитал написанное на бейджи, что висел на кармане халата. Резников Михаил Тимофеевич, начальник научно-исследовательского центра Искупления. Ученый дождался, пока Ян окажется внутри здания. Он что-то торопливо сказал на ухо второму военному, стоявшему рядом с ним. А затем они тоже проследовали внутрь. Просторный коридор заливал свет, исходящий от квадратных светильников. Здесь было прохладно и стоял специфический гул от работающего оборудования, что находилось за многочисленными закрытыми дверями из блестящего металла. Дойдя до раздвижных дверей лифта, все пятеро вошли в него. Резников нажал кнопку «Минус третий этаж». Двери сомкнулись, и лифт начал опускаться, медленно и беззвучно. «Как вам удалось поймать беглеца?» — обратился старик Яну. смотритель покачал головой, понимая, что сейчас придется импровизировать, чтобы дать внятный, удовлетворяющий Резникова ответ. «Повозка!» Я насекся, но быстро взял себя в руки и продолжил. Мне показалось странным, что повозка ехала не по маршруту, да еще с такой большой скоростью. Я видел, как он, объект, пересек границу города. Само собой начал преследовать. А когда настиг, вернее, нашел преследуемого, то увидел, что его датчик достаточно. Оборвал его Резников. «Суть я уловил». Остальное изложите в отчете. Надеюсь, письменно вы лучше излагаете свои мысли. Ян робко кивнул, давая понять, что он обязательно исполнит устное поручение и учтет ей момент. Двери лифта раскрылись, и они оказались в огромном, еще более светлом, чем коридор пространстве. Но обстановка здесь была гнетущая. В воздухе витал специфический запах. Яну вспомнилась больница Ивергрея, особенно тот закуток, где находилась аптека, а рядом – процедурный кабинет. Часть помещения занимали письменные столы, заваленные кипами бумаг. Во второй же части, отгороженной от первой полупрозрачной перегородкой, можно было рассмотреть блестящий кафельный пол и стены, металлическую койку, бесстеневые лампы, списающие над ней, баллоны, стоявшие рядом с койкой. Пара перекатных столиков с аккуратно разложенными хирургическими инструментами. Ян уловил растерянный и одновременно испуганный взгляд Тита. Тот словно просил, что бы ни случилось, не оставлять его здесь одного, не отдавать этим людям. Ян понимал друга, ведь он тоже боялся. Страх также сковывал его тело. Пульс, барабанивший в виски, мешал обдумывать сложившуюся ситуацию анализировать ее. Полупрозрачные двери-перегородки, разделявшей комнату, разъехались в стороны, когда Резников подошел к ним. Видимо, они реагировали на движение. «Положите объект на стол лицом вниз», — распорядился ученый, доставая из карманов халата перчатки. «Привяжите руки и ноги ремнями». «А товарища Новикова», — он кивнул на Яна. Один из вас пусть сопроводит на осмотр к моим коллегам. Ян хотел было возразить, сказать, что с ним все в порядке, и он не нуждается в осмотре. Но Резников махнул раскрытой рукой, завидев, что он что-то хочет сказать, будто бы говоря тем самым. «Помолчите, молодой человек, я уже все решил, и ваше мнение мне неинтересно». Оба военных практически синхронно отдали честь. Стоявший ближе к пленному закинул на плечо автомат и подтолкнул Тита к хирургическому столу. Второй направился к лифту. «Что вы будете с ним делать?» — спросил Ян. «Твоя роль — смотритель, а не дознаватель!» Старик ехидно улыбнулся, пригладил растопыренными пальцами редкие седые волосы. Ян виновато опустил голову, и, видимо, ученого проняли его покорности и поведение. «Ну, попробую вернуть на место чип-имплант и залатать этого парня. А будет немного у нас, пока чутка не окрептит. А потом обратно». Он небрежно махнул рукой, словно отгоняя назойливая муху тыльной стороной ладони. «Вывергрей?» — уточнил Ян. «Совершенно верно. Но при условии, что мне удастся стереть из его памяти сегодняшний день». В противном случае заменим его на другого претендента. Резников осклабился. В данный момент ученый напоминал старого злобного хищника, а тит, изнеможденную жертву. Хищник уже оскалил клыки, навис над загнанный в угол добычей, но пока не решил, что делать — трапезничать или продолжить издеваться. Тит послушно сел на кушетку и выглянул из-за широкой спины военного, который в данный момент распутывал грубые кожаные ремни. Он решительно кивнул Яну и моргнул, всем своим видом давая понять, что ни за что не ляжет на этот чертов стол. Ян увидел в глазах друга чуждую тому прежде решимость. Переступая через страх, словно выступая на натянутый над пропастью канат, Ян закрыл глаза и кивнул. «Действуем!» Резко сделав широкий шаг к металлической тумбочке, на которой стоял поднос нос зажимами, пинцетами и прочими хирургическими инструментами, лжесмотритель схватил скальпель, подтянул Резникова за рукав, обхватив, прижал к себе и приложил блестящее острие к его горлу. В этот момент... Тит ловко соскочил с кушетки, метнулся к военному, стоявшему напротив хирургического стола, ударил того по лицу, сдернул с его плеча автомат и, присев на одно колено, выпустил очередь стоявшего у лифта. Он сделал это, не задумываясь. Большая часть выпущенных им пуль угодила в бронежилет, но, судя по брызнувшей, забившей струей крови, как минимум один из свинцовых посланников смерти пробил шею. Военный покачнулся, удивленно посмотрел на стрелявшего в него и повалился на бок. Удар Тита не отправил стоявшего рядом военного в нокаут. Тот лишь ошарашенно отскочил в сторону, и, схватившись одной рукой за ноющую скулу, второй извлек из поясной кобуры пистолет и несколько раз выстрелил в Тита. «Тит!» — выкрикнул Ян в тот момент, когда его друга откинула по инерции спиной назад. Автомат выпал из его рук, глаза широко раскрылись. Он начал часто моргать, недоумевая, не веря в произошедшее только что. Он убил, и его убили. Лежа поперек хирургического стола, Тит постарался приподнять голову и посмотреть на простреленную в трех местах грудь, но так и не смог. Он прижал к груди трясущиеся руки, затем, прилагая усилия и кашля, поднял их. «Она такая яркая!» Просипел он, глядя на запачканные кровью ладони. «Тит!» Снова выкрикнул Ян, пытаясь подойти к нему поближе и одновременно продолжая контролировать положение скальпеля у шеи взятого в заложники ученого и не позволяя второму военному подойти слишком близко. Голова Тита безвольно откинулась назад. Он издал последнее булькающее сипение и умолк. Военный направил оружие на Яна, и, не спуская его с мушки, начал медленно вышагивать дугой в направлении лифта, стараясь зайти сбоку. «Убью!» — выпалил Ян. «Всех вас убью, суки!» «И чего ты этим добьешься?» Резников хитро прищурился и несколько раз кивнул, словно бы соглашаясь со своими мыслями. «Жалко, конечно, этот экземпляр!» Он кивнул на бездыханное тело Тита. Ян запаниковал. Ему хотелось правды, он жаждал ответов, но цена оказалась слишком велика. Он только что потерял друга, и сам, герой недоделанный, Вот-вот положит голову на плаху, склонится перед сумасшедшим стариком-ученым и бездушным военным. А может, меня выведут на улицу, соберут всех постояльцев этого жилого лагеря и будут судить. Вставят свой хитрый прибор в незажившую рану, наскоро зашьют и под хохот и аплодисменты бездушной толпы отправят умирать за стены, предварительно связав руки за спиной. А дальше все проще некуда. Ядовитая дымка, стая хищных зверей, варвары с заточенными клинками. Кто угодно созданный моим же разумом появится и расправиться со мной. Так работает их лимп двадцать Так они управляют всеми нами. Ян глубоко вздохнул, громко выдохнул. Хотя. Давайте. Изгоните меня во враждебный ядовитый туман. Расстреляйте, как только что расстреляли моего лучшего друга. Сотрите память и сошлите в серое заключение Ивергрея. Мне все равно. «Новиков Ян Степанович», — заговорил Резников. «Мы ждали тебя, эм...» «По правде говоря, без этого, бедолаги». Он покосился на сторону хирургического стола. «В каждую маску встроена спутниковая система навигации, с помощью которой мы легко определяем местоположение смотрителя и следим за их передвижениями». «Мало ли...» Он пожал плечами. «Понимаешь, к чему я?» «Нет...» Я наблизнул пересохшие губы. «Мы ждали тебя...» Специально освободили территорию от лишних людей, дабы избежать непредвиденных ситуаций. Смотрители в городе понарошку устроили шумиху. Начали опрашивать людей, организовали рейд по улицам и домам. Они сделали все правильно. Они вынудили тебя покинуть город. Да что здесь творится? Кто вы? Что вам нужно от нас? Не вздумай стрелять! сказал Резников военному, когда тот сделал еще один шаг в их сторону. Ученый выставил ладони вперед, показывая, что нужно соблюдать спокойствие, и добавил. «Вопросов, как я погляжу, много. Да, Ян? Думаю, да. В таком случае, поздравляю, вы обратились по верному адресу, молодой человек. Отдай оружие!» Просипел Ян, глядя из-под на военного. «Быстро!» Он протянул свободную руку и потряс ею. «Выполняй!» произнес Резников, обращаясь к подчиненному. С явной неохотой и нерешительностью военный вложил в трясущуюся ладонь незнакомца пистолет и, подняв руки, отступил на пару шагов назад. «Убьешь его!» — спросил Резников спокойным тоном. «Зуб за зуб! Ведь так обычно происходит у подобных тебе! Заткнись!» Янкнул его в спину дулом пистолета. «Почему мир за пределами Ивергрея цел и невредим? Что за чипы в наших телах?» «Для начала тебе нужно остыть. Просто успокойся, хорошо?» Ученый говорил так, словно перед ним стоял нашкодивший школьник, а не человек, способный в любой момент перерезать его горло. Пройдемся. Тут совсем недалеко до главной базы. Там-то все и покажу, и расскажу. Я наторопел от такого неожиданного предложения. Я наторопел от такого неожиданного предложения и правдивой снисходительности в голосе. Почему-то сейчас. Он верил Резникову? Или ему просто хотелось верить? «По пути поговорим без лишних ушей, а там увидишь лично, что к чему», — продолжал ученый. «Все станет прозрачным, как родниковая вода, и понятным, как дважды два. Обещаю». Яну казалось, что он начинает сходить с ума. Все сейчас выглядело странным. Внутри него все смешалось. Чувство беспомощности и одиночества. Скорбь, колющая сердце невидимыми иглами. Неугасающая паника и разбушевавшееся любопытство, готовое поставить на кон все, даже жизнь своего хозяина. «Хотите выманить меня на улицу?» — спросил Ян. «Даю слово». «Никто из наших сотрудников не причинит тебе вреда!» Резников демонстративно поднял правую ладонь, словно давая клятву. Затем он покосился на военного и скомандовал. «Пусть все покинут корпус Рой и освободят нам путь до главной базы. Это приказ!» «Принято!» — тут же ответил военный и отдал честь. «Хорошо. Идем!» ответил Ян, немного поразмыслив. «Сидеть на минус третьем этаже лаборатории с двумя заложниками и трупом друга не лучшее времяпрепровождения, и рано или поздно ему придется... его вынудят принять то или иное решение. Так зачем тянуть?» Глядя в глаза военного, спрятанные за зеркальными очками, Ян начал медленно пятиться к двери лифта, увлекая за собой ученого. Военный аккуратно отступал в сторону. Ян нажал кнопку вызова лифта. Секунда, две, раздалось звонкое дзынь, и двери за его спиной раскрылись.